Глава четырнадцатая. Лиственная Эл Мерна. Итак, души. Вопрос встал прямо. Где мне их взять? Причем мне требовалось очень много душ. В этой местности нет людей, вернее игроков. Зато здесь есть множество других разумных существ, которые подошли бы мне, возможно, даже лучше, чем игроки. Но хочу ли я этого, убивать их с концами, обрекая на окончательную смерть? Думаю, ответ на этот вопрос и так понятен, раз я вообще задался им. Тогда следующий вопрос. Куда мне идти? Если я снова решу набивать души на игроках, однозначно мне следует вернуться в людскую столицу. Это единственное подходящее место. Но каким образом? Есть два способа. Первое – умереть. Сразу нет. За последнее время я и так слишком часто умираю. С такими темпами буквально через полгодика вся моя жизнь и закончится, а вместе с ними и все мои мечты касательно будущего этого персонажа и, соответственно, моего будущего тоже. Такого я не могу допустить. Пора бы мне более трепетно начать относиться к ним. Тогда второй вариант снова обращаться к Руаму. Но ну и это мне не сильно хочется. Одно дело, когда он просил меня о должении, нравится мне или нет, но там он был у меня в долгу. И совсем другое, когда всё чаще и чаще я начинаю обращаться к нему. Этого тоже следует избегать, прибегая к его помощи лишь в исключительных случаях. Поэтому я уже решил, куда отправлюсь, если я в том месте ничего интересного и полезного не найду, тогда уж придётся обращаться к богу. Моя дорога лежала через лес эльфов. Если я смогу пройти его, то пойду в этот раз в противоположную сторону от вампиров. А ещё моё любопытство, возможно, возьмёт верх, и тогда я точно загляну к эльфам лиственной Эльмиарны. В моём мозгу всё чаще появлялись не очень хорошие мысли касательно войны этих королевств. Мне могло это сыграть на руку, если бы я решил вмешаться и поучаствовать в паре битв. Но я и до этого не приветствовал подобные мысли, а теперь после встречи с Леандере, вовсе мне их стало жалко. Оказывается, они лишь заложники ситуации и вовсе не жаждут войны. На самом деле Эллерна, возможно, даже является агрессором. Мне ведь ещё так мало известно об этом мире. Быть может, в будущем мне придётся делать выбор, на чью сторону встать. Пока я размышлял, успел не просто дойти до лесов Эльфов, но даже слегка углубиться в него. Возможно, я и дальше бы продолжил машинально двигаться, думая о всяком, если бы не почувствовал приближение опасности. Это были не особо сильные монстры. По крайней мере, теперь я уже был на таком уровне, что мог себе позволить так говорить. Да, их уровень начинался от 120-го, но для меня это было не столь важно. Если они не обладают специфическими возможностями, например, мощной магией, от которой нельзя уклониться, то в ближнем бою они мне не ровня. А сближаться я научился очень, очень быстро. Расправившись с ними и с последующими врагами без особых усилий и затрат, Я решил прогуляться немного вдоль леса, так как их уровень был гораздо выше моего. Опыта мне давали достаточно много, непривычно много. Если не считать крайнее получение за убийство лампира, где я, кстати, увеличил лоб от за счёт поглощения души, то в последнее время мне постоянно доставались одни лишь крохи. Поэтому я и принял самое очевидное для себя решение прогуляться по лесу и набить хотя бы один уровень, прежде чем выйти в свет в поисках новых приключений. Но немного углубившись, меня ждало разочарование. Монстры тут стали гораздо сильнее, настолько, что я не на каждого решался нападать. Некоторых я благоразумно обходил стороной, и из непрерывного катча на всех подряд это превратилось в осторожное путешествие по незнакомым местам. С каждым новым шагом сражения становились всё сложнее и более затратнее, и в какой-то момент я начал сомневаться, что в принципе смогу пройти на другую сторону. Из охотника я превратился в добычу. Если поначалу я шёл в облике человека и вполне справлялся с англохерами, то теперь, перевоплотившись в рыцаря смерти, даже мой пожиратель не каждую броню мог пробить. В итоге моя скорость значительно замедлилась, а я сам стал петлять по лесу, пытаясь выбрать более безопасное направление, чтобы пройти сквозь него поскорее к выходу. В итоге это заняло практически целый день. Лишь ближе к вечеру я смог дойти до конца, с учётом того, что когда я пересёк самую гущу леса, мне снова стало немного проще в сражениях. И словно бы в качестве награды за усердие, я смог поднять один уровень. Отлично. Уже 95. Ещё один уровень, и я прокачаю новую способность. Выйдя на относительно ровную поляну, я глубоко вздохнул. Можно расслабиться. А потом решил немного посидеть, чтобы восстановить здоровье с энергией. Итак, Если логово вампиров в той стороне, то мне там точно делать нечего. Ни не прокачаться, никаких либо квестов мне там не получить. Поэтому однозначно я пойду в другом направлении, и если повезёт, то и королевство лиственные Эльмерны окажется там же. Учитывая мою репутацию со всеми эльфами, меня должны будут хотя бы пропустить туда, а там уж по ситуации посмотрим. Может и задания какие-нибудь найдутся. А потом меня осенило. Так, стоп, они же сотрудничают с людьми. И их посол был на турнире в столице, а значит, у них есть какой-то способ попасть туда. Вот и очередное решение моей проблемы. Мне стоит с ними поговорить. Если они окажутся не столь дружелюбными, возможно, мне удастся встретиться с Ландаре, и он мне что-нибудь подскажет. Отлично. Приятно осознавать, что есть какой-то план, которого можно придерживаться. Слегка приподнятым настроением я отправился вперёд. На протяжении нескольких часов я шёл по пути, накачиваясь на встреченных монстрах до тех пор, пока не почувствовал усталость. И это было связано не с игровой энергией, просто я утомился за целый день, и кто-то или что-то требовало, чтобы я вышел из игры для отдыха. Пусть будет так. Это не та ситуация, из-за которой стоит себя изводить. Поэтому найдя более-менее спокойное место, я по обычаю сел и нажал на кнопку выход. Ну что ж, до завтра, удивительный И такой загадочный мир. Когда я вылез из капсулы, первое желание было напиться воды. И снова она у меня закончилась. Пойти в магазин? Ну уж нет, что-то мне надоело встречаться там с местной гопотой. Пусть крайние встречи и проходили для меня вполне нормально, но раз на раз не приходится. В итоге, выпив стакан воды из-под крана, я поставил кипятить чайник. Блин, надо бы перевести немного денег в наличку из игры «Акад» а то и в магазин-то ходить не на что. Так как я уснул относительно не поздно, то и проснулся довольно рано, и в бодром состоянии. Но раз так, думаю, сама судьба благоволит выйти на пробежку. Когда-то же этим надо заниматься. А если не сегодня, то когда тогда? В итоге, дойдя до стадиона, я понял, что боги мне благоволят. Уж не Руамли постарался, подумал я в шутку. На беговой дорожке уже бегало две милых девочки, их лиц на таком расстоянии я и разглядеть не мог, но от фигурки были очень даже ничего. Я начал бегать по дорожке и представлять, как буду подкатывать к девчонкам, а они, услышав о моих подвигах в сотне граней, тут же кинутся мне на шею и будут умолять взять их с собой на какое-нибудь задание. Но реальность не такова. В итоге я даже не подошел к ним. Просто пробегал все время, дождавшись, когда они уйдут отсюда, а потом и сам решил пойти домой. Ну, может быть, в другой раз? Да, я пока что не готов. Но в следующий раз точно подойду. Надеюсь, они здесь частенько бегают. Видимо, и мне придется стать постоянным гостем этого стадиона. Буду приходить сюда каждый день в это время. Зайдя в игру, я оказался на том месте, но видимо не в то время. Вокруг меня было сразу 4 вражески настроенных моба, которые тут же и ринулись в бой. Честно говоря, в другое время, я думаю, что одолел бы их без каких-либо проблем, но сейчас, так как это было слишком неожиданно, мне пришлось поднапрячься, но всё-таки смог с ними справиться, пусть и с трудом. И вдруг я услышал голос: "А ты неплох". Я хотела было уже ринуться тебе на помощь, но в последний момент поняла, что ты и сам с лёгкостью справляешься. Обернувшись, я увидел эльфийку миловидной внешности. «О, а вот это мне нравится! Я очень рад, что такая милая девушка готова ринуться мне на помощь, но, как видишь, я и сам справился. Пытался ей ответить максимально приветливо, но почему-то вызвал лишь презрительный взгляд от нее, сопровождаемый характерным фырканем. Эльфийка выглядела достаточно взрослой». Взгляд жесткий и решительный. Ее одежды также были простыми, в какой-то мере даже бедными, но при этом все очень хорошо сочеталось, что придавало особенную изюминку. Да, когда я ее разглядел получше, то понял, что она действительно красивая. «Кто ты такой? И куда путь держишь?» — решила она продолжить наш разговор. «Человек, нечастый гость в наших землях. Возможно, мне показалось, но уж не пользовался ли ты боевым искусством эльфов? Я сразу же смекнув, что она по всей видимости из столицы эльфов, начал играть свою роль. Я хотел найти столицу лиственной Эльмерны, но, к сожалению, заблудился. А по поводу боевого искусства уж не знаю, я просто привык так сражаться. И в этот раз я решил пока что не привлекать внимания своими умениями. Вы случайно не знаете, в каком направлении находится город? Прищурившись, эльфийка внимательно посмотрела на меня, но почему-то молчала. Тогда я решил продолжить. Меня, кстати, Саймертн зовут, не Ирель. Поведаешь, для чего ты туда путь держишь? Я просто путешествую, и если это ближайший город, хотел бы посетить его, чтобы пополнить свои запасы. А ещё, возможно, мне смогут там подсказать, как к пещере вернуться в Старицу Семискалия? После очередного подозрительного взгляда эльфийка ответила: «Пойдем. Я все равно иду в ту сторону. Составишь мне компанию». А она смелая и уверенная в себе. Это объясняет то, что она находилась тут одна. Хотя я еще ее силы не видел. Вполне возможно, что я ей в подметке не гожусь. Мы двинулись по направлению, куда я изначально и собирался идти. Но спустя какое-то время начали петлять. О том, что она пытается меня запутать, я не думал. Скорее всего, мы просто шли максимально короткой дорогой, при этом по возможности избегая ненужных стычек с монстрами. А если быть точнее, то за 2 часа мы не встретили ни одного врага. Видимо, эльфийка изучила эти места вдоль и поперёк. Понятно теперь, почему она спокойно одна здесь гуляла, но я уже начал жалеть, что пошёл с ней. Конечно, мне хотелось побывать в новом городе незнакомого королевства, но за целый день не встретить совсем никого Тем самым мне сколько ни сдвинуться в своей прокачке, было жестоко. Вот вам и обратная сторона медали. А чего это на тебе лица совсем нет? заметив моё испорченное настроение, обратилась ко мне Эльфийка. Да не, всё в порядке. Это я так о своих проблемах гружусь. Не переживай. Да я как бы и не собиралась, просто решила поинтересоваться ради приличия, ответила Ниирел. В общем, дальше там. Вон город уже виднеется. А ты не пойдёшь? спросил я, тоже скорее ради приличия. А я не хочу, чтобы в столице думали, что ты со мной пришёл. Мало ли чего ты задумал, а потом ещё на меня всё свалит. Ошарашила меня эльфийка своим откровенным ответом. М-м, ну ладно. Ну я тогда пошёл. Ага, давай. Спасибо, поблагодарил я на прощание её. Хм. На спасибо, знаешь ли, детей не накормить. «А-а-а, и я, немного растерявшись, даже начал подбирать слова. Ну, это...» «Мало того, что я провела тебя короткой дорогой, так еще и самой безопасной. Где бы ты еще смог найти такого спутника? Мог бы и по-нормальному отблагодарить. Вон, сам весь чуть ли не в золоте гуляешь. Тут, знаешь ли, могут и грабители встретиться». «Правда?» Ну, спасибо, прокомментировал я мысленно уже вдвое нежели, что пошёл с ней. Но репутацию портить пока что не хотелось. Ладно, надеюсь, этого хватит в качестве благодарности. Кинув ей одну золотую монетку, зная, что это гораздо больше, чем следовало бы дать, я рассчитывал на повышение с ней отношений, чтобы в будущем, если что, у меня было у кого спросить совета. И увидев, как у неё заблестели глаза и на лице появилась довольно хищная улыбка, я понял, что оказался прав. Вот так лучше. Если ещё понадобится куда-то добраться или какая-нибудь другая информация, обращайся, сказала подогревшая не Ирель. А где тебе искать, если понадобится? Спроси в таверне Эликсир Радости, там тебе подскажут. Окончательно попрощавшись, я направился в сторону города. Я ожидал, что меня так же как Вэллерн и встретят ещё на подходе, но никого не было. Какое поразительное отличие во всём. Там не о каких грабителях и думать никто не стал бы. А тут он. Да и с вида сразу же видно, что столица не такая богатая, как Эзелорн. Всё ещё никто не встречает. Может быть, хотя бы на входе в город у ворот у меня хотя бы поинтересуются, кто я такой. А то мне действительно уже становится жалко это королевство. Я и подумать не мог, что у эльфов всё может быть настолько плохо. Неужели они действительно, как Изго, и воюют со всеми остальными королевствами? Может им чем-то помочь можно? Добро пожаловать, путник, обратился ко мне страж. Но «Ну, надо же. С какого королевства вы к нам пожаловали? Семискалья, ответил я самое подходящее из возможного. Хорошо. Если у вас возникнут какие-то проблемы, можете обратиться к нашей страже, которая располагается вот в таких домах. Мы также можем вам оказать услуги по охране и сопровождению за скромную плату, естественно, а повестил он, указывая рукой на место размещения стражи. Надеюсь, проблем не возникнет. И мы очень на это надеемся, довольно доброжелательно ответил эльф. Хм. Как-то слишком просто и непривычно. Даже в городе людей меня так не встречали, не говоря уже о первом посещении столицы Элерна, где его все на меня все волком смотрели и отказывались общаться. А тут всё слишком приветливо. Возможно, для них это ещё один способ поправить свою экономику. Я пришёл сюда со своими деньгами, и, наверное, они надеются, что уйду без них. Ну что же. Думаю, о городе многое можно сказать, судя по его торговой площади. Посмотрим, что за товары там продаются. Как и ожидалось, ничего из местных товаров мне не приглянулось. Я даже смог продать свои вещи, которые возило орни у меня не особо хотели покупать. Интересным, пройдясь по местным тавернам, я решил найти эликсир жадности и посмотреть, что там. Она не сильно отличалась от остальных, как ценой, так и обстановкой. Одной серебряной монетой вполне было достаточно, чтобы снять номер полуше среднего с ужином в придачу. Может быть, воспользуюсь этим, чтобы почувствовать себя человеком в городе эльфов. Всё это хорошо, но пора бы подумать о двух вещах. Первое выполнение каких-нибудь заданий для поднятия уровней. И второе найти того, кто подскажет мне, как я смогу попасть в столицу людей. Пообщавшись с хозяином таверны, задобрив его при этом одной серебрушкой, вообще я понял, что за одну-другую монетку тут можно купить любую информацию. Я разузнал, где можно найти подходящие для меня квесты. Почему именно подходящие? Потому что простые поручения можно было найти и в этой таверне, даже у этого самого эльфа. Но они все были за гроши, в основном нацелены на повышение отношений с местными жителями, и таких заданий нужно было выполнить десятки. Я же хотел сразу отхватить какой-нибудь жирный кусок с хорошей наградой в виде опыта. На деньги я уже не рассчитывал, очевидно, что их тут ни у кого нет, разве что может быть у самой верхушки, короля, например, или высшего круга, если он тут у них имеется вообще. Направившись по указанному адресу, я шёл по всё более нищенским местам. Я, конечно, понимал, что тут всё плохо, но чтоб настолько. Я оказался в каком-то подвале, распугав местных крыс. Неужто мне тут смогут дать какое-то стоящее задание? Не этого я, конечно, ожидал. Ну да ладно. Здесь пахло сыростью и гнилью. Пройдя дальше по коридору до упора, я оказался перед слегка открытой дверью. Думаю, мне сюда. Интересно, кто тут обитает. Шаг в проход, и за мной резко с хлопком закрылась дверь. Вот оно что. Я стоял в окружении семерых эльфов. Каждый из них был при оружии и явно намеревался им воспользоваться. Засада. Вот уж не ожидал. Хе-хе. Вот и наша золотая корочка пришла, заговорил один из них. Парни, я же говорил вам, лёгкие деньги. Посмотрите на его вещи. Да мы же золотимся. «Ага, еще и человек. Даже если об этом узнают, что навряд ли, нам явно ничего не будет. Надь Фриэл оказался прав». «Фриэл — это трактирщик, которому я заплатил за информацию. Ну, падла, мы с тобой еще поговорим». «Пацан, не дури», — начал говорить другой эльф, увидев мое перекошенное от ярости лицо. «Снимай с себя вещи и выйдешь отсюда живым». «Ага, прям поверил». А как же ваша надежда, что об этом никто не узнает? Ты не собираешься просто так сдаваться? Вопрос лишь в том, какие у них навыки. Сражаться с эльфами мне ещё не приходилось, тем более с семирыми сразу. Ну что ж поделать, всё бывает когда-то в первый раз. Эх, видимо, придётся подпортить репутацию, взяв тебя в руки, произнёс я. Что? Что ты несёшь? Какая репутация? Ты сейчас сдохнешь и сгниешь здесь. Ну да, о чём это я? Какая репутация? У меня же есть маска. Перевоплотившись во вторую поставься, одёв маску, я предстал перед грабителями в новом образе, явно застав их в расплох. Потанцуем, произнёс я, врубив на полную мощность ауру страха.